Маленьким курить не годится. Веска с расстановкой, совсем как бабушка, сказала она как-то соседским мальчишкам. «Долго ли до беды? Еще пожар делаете. В другой раз я слышала, как она наставляла подругу. пораня ты зачем говоришь по -рязански? «Не знаю». «Ничего». «Ты послушай, как другие говорят. Не знаю». «Ничего». Как-то Шура разбил чашку, но не сознавался. Зоя посмотрела на него в упор и нахмурилась. «Зачем говоришь неправду?» «Врать нельзя», — строго сказала она со всей убежденностью своих неполных восьми лет. «Мы не расставались в то лето. Вместе ходили в поле, на речку. Вместе помогали бабушке по хозяйству и даже спали рядом и никак не могли наговориться. Я пойду осенью в школу?» — спрашивала Зоя. «В московскую?» А меня не засмеют, что я читаю плохо? Скажут, вот деревенская как читает. Ты им скажешь, что я всю зиму болела? Ты не забудь, скажи. И я тоже в школу пойду, повторял Шура. Я один не хочу, я с Зоей хочу. Они еще больше подружились за этот год. И прежде они редко жаловались друг на друга. А теперь этого никогда не случалось. Все свои споры и размолвки... Они решали между собой, без старших, повздорив, быстро сами мирились и всегда горой стояли друг за друга. Бабушка рассказала мне такой случай. Незадолго до моего приезда в Осиновых Гаях гостила жена брата Сергея со своими детьми Ниной и Валерием. Дни стояли жаркие, ночи душные, и решено было, что Анна Владимировна вместе со своими ребятами будет ночевать на Синовале. Туда же отправились Зоя с Шурой, легли, и вдруг Шуре, лежавшему с краю, вздумалось напугать гостей. Он укрылся с головой, уткнулся носом в сено, и в ночной тишине послышалось какое-то таинственное шипение. «Мам, слышишь, змея!» – прошептала испуганная Нина. «Какая еще тебе змея? Глупости!» Шура прыснул, подождал немного и снова зашипел – Сообразив, в чем дело, тетя Аня сказала строго, «Шура, ты нам мешаешь спать. Уходи в комнаты, и там лежи шипи, если тебе хочется». Шура послушно отправился в дом. Вслед за ним поднялась Зоя. «Зоенька, а ты куда? Ты оставайся». «Нет, раз вы Шуру услали, так и я не останусь», ответила Зоя. И так было всегда. Они неизменно заступались друг за друга. Но это не мешало Шуре иной раз сердито кричать, когда Зоя делала ему замечание. «Уйди! Отстань! Хочу и буду!» «А вот не будешь! Я не велю!» – спокойно и уверенно отвечала Зоя. Все вместе. В конце августа мы приехали в Москву. Анатолий Петрович встречал нас на вокзале. Ребята чуть не первыми выскочили из вагона и со всех ног кинулись к отцу, но не добежали и остановились, ведь целый год не видались, как не растеряться. Но Анатолий Петрович понял их растерянность и нерешительность, сгреб обоих в охапку и всегда сдержанный, скупой на ласку, крепко расцеловал ребят, погладил по стриженным головам и сказал так, словно они расстались только вчера. Ну, сейчас я покажу вам Москву. Поглядим, похоже она на наши осиновые гаи. Мы сели в трамвай. Какое это было испытание храбрости и любопытства. И с грохотом и звонками понеслись по Москве. Мимо высоких домов, мимо блестящих автомобилей, мимо спешащих куда-то пешеходов. Ребята так и прилипли сами к оконному стеклу. Шура был совершенно потрясен тем, что на улицах такое множество народу. «Куда они идут? Где они живут? Зачем их столько?» — кричал он, позабыв обо всем и вызывая улыбки пассажиров. Зоя молчала, но у нее на лице читалось такое же страстное нетерпение. «Скорее! Скорее! Все увидеть, все разглядеть, все понять в этом новом огромном удивительном городе. И вот, наконец, окраина Москвы. Небольшой домик близ академии. Мы поднимаемся на второй этаж и входим в маленькую комнату. Стол, кровати, неширокое окно. Вот мы и дома.